Глава шестая. Когда мы с Максом покинули ректорат, часы показывали шесть вечера. Парень предложил пойти вместе поужинать, но я отказалась, так как не было аппетита. Да и вымоталась я сильно, перенервничала. Хотелось просто немного отдохнуть, ни о чем больше не думая. Не вышло. Дракон заявил, что нам надо срочно поговорить и отвертеться, ссылаясь на усталость. Мне, увы, не удалось. «В комнату, из которой мне больше не надо переезжать, потому что ректор свое решение отменил, я звать дракона не стала, ибо там бардак. Начнет опять мое нижнее белье в неположенных местах находить. Ну его в бездну». Предложила прогуляться по саду или в сквере на скамье посидеть, но у Макса нашлась идея получше. К счастью, он не увел меня порталом на другой конец острова, а открыл магическим ключом вход в самую высокую башню, на которой ночью, как маяк, светился зловещий циферблат с номером тринадцать посередине». Винтовая лестница была тёмной и очень крутой. Она соединяла не только наземные этажи, но и вела в подвал, откуда шло слабое зеленоватое свечение. Разумеется, оно меня заинтересовало. «Что там?» – спросила я, глядя вниз. «Секретная лаборатория. Туда нельзя. Идем, Аля. Нам на самый верх». Макс потянул меня за руку, помогая преодолевать каменные ступени. «Пусти, сама могу!» – буркнула я. «Сама так сама». Мгновенно отпустил он и, сделав несколько шагов, остановился, дожидаясь, когда я его догоню. Почему мы здесь? И как вошли, если посторонний вход воспрещен? Ты взломал охранные чары или у тебя есть доступ к этой самой секретной лаборатории? Было любопытно. А еще тяжело, ибо ступеньки делались явно не под мой рост. Похоже, я слишком поторопилась, отказываясь от помощи дракона. В другой день поднялась бы без проблем, но сегодня я чувствовала себя так, будто пообщалась с энергетическим вампиром. Даже с двумя. А теперь вот еще и третий жаждет попить моей кровушки. У меня-то доступ есть, чего нельзя сказать о тебе. Обрадовал парень. То есть это я тут взломщица? Верно. Я замерла, глядя снизу вверх на паршивца. Специально меня сюда заманил, чтобы нервишки пощекотать, да? Будто мне без этого стресса мало. Пойду, пожалуй, обратно. Серийный нарушитель правил тут ты, а не я. Пру! Он спустился на пару ступеней ниже и тоже замер. Стоять, лисенок! Совсем сдурел? Я тебе не лошадь и не лиса, и вообще животное из нас двоих ты. Покатаешь как-нибудь на спинке, а, дракон? Протянула язвительно. Ну, правда ведь охамел. Все непременно. Улыбнулся парень и... Макс! Зашипела я, попав в плен его воздушной петли. Хотя нет. Он ее раньше умудрился на меня накинуть. Наверное, в качестве страховки от падения. Просто чары были спящие. Да и я чужую магию на себе прицельно не искала. Потому и не заметила. Уникальное плетение, чтоб его. Только что на лестнице стояла. И вот уже парю в полуметре над ней. Не в силах сдвинуться с места. Спокойно, Аля. Мы идем наверх, а не вниз. Там нет ничего секретного. И никого тоже нет. Только часовой механизм и мы. Скоро будем. А если кто-нибудь все же придет? Часовщик, например. Тут есть часовщик? Есть. Но так как магистр Шекли еще и декан факультета артефактики, сюда он захаживает во внерабочее время. Обычно не раньше десяти вечера и не чаще пары дней в неделю. Расслабься. Если все же застукает, свалим через окно. Я отлично левитирую. Со мной тебе нечего бояться. И почему меня это его заверение лишь больше напугало? «Мало нам сплетен из-за ухаживаний Макса, будет еще и рассказ о том, как беса-псих выпрыгнул, держа меня на руках из высокой башни, спасаясь от гнева часовщика». «Романтика по драконье!» «Почему не в портал?» «Слабо!» Продолжала язвить я, пытаясь ослабить петлю, ставшую осязаемой. «Ну что же, вы леди, такая вся из себя правильная законы Академии изучить не удосужилась?» Ехидно произнес он. В учебных, лабораторных и жилых корпусах порталами без особого разрешения пользоваться запрещено. а Разрешение есть только у преподов, и то не у всех. «Вы, лорд, начали соблюдать правила?» Ответила ему в том же тоне. «Я поражена. А как быть с тем, что ты сбил меня с ног, вывалившись из портала, когда мы в первый раз встретились?» «Магистр Тененбаум сказал, что ты открыла его с территории Академии». «С территории можно, со двора. Даже с крыши можно, если очень приспичило». А из зданий нет. Из этой башни тоже нет. Итак, аленькая моя. Парень заломил бровь, рассматривая меня с откровенным предвкушением. Нервно, Тирс, его побери. Что опять задумал? Ножками пойдешь или полетишь? Если он хотел меня удивить, это у него получилось. Прикинув, сколько нам еще топать до коморки с часами, я решила не выпендриваться и выбрала второе. После чего действительно полетела, как воздушный шарик на веревочке, следом за хозяином. Дать бы ему по пашке? но у меня даже трости нет. Я ее в комнате забыла, когда спешила к ректору. Да и зачем бить того, кто избавил мои ноги от лишней нагрузки? Нравится чувствовать себя феей. Подел меня парень. Или хочешь, чтобы на спине нес? Я готов, если что. Так нормально, сказала я и постаралась расслабиться. В конце концов, левитация – это приятно, даже когда ты ее не контролируешь. Значит, летим дальше. Макс ускорил шаг, перепрыгивая через две ступеньки, и я тоже ускорилась. Чуть о стену не долбанулась на очередном повороте. Дракон остановился, и я, естественно, в него врезалась. «Хоу!» — виновато улыбнулся он. «Увлекся, прости. Хотел тебя прокатить цитерком, сказал парень, держа меня за талию. Не ушиблась. «Хватит, а!» — взмолилась я, упираясь ладонями в его плечи и чуть отклоняясь назад, чтобы увеличить дистанцию. То, что столкновение со стеной случайность, поверила без проблем, а вот насчет столкновения с ним сильно сомневалась. Ну, Чую, чую, мстит мне, зараза, чешуйчатая за просьбу покатать на драконьей спинке И развлекается за мой счет. «Что с тобой? В тебя словно бес селился!» Сказала я укоризненно. «Ну, а вдруг совесть проснется?» «Я сам бес!» Усмехнулся он. Совесть же его продолжала сладко спать. Кто бы сомневался. «А ты?» «Алиса Эйвери». «Кто ты?» Внезапно серьезно спросил дракон, гипнотизируя меня взглядом. «Магесса без магии». Ответила тихо. Без той магии, которой привыкла. Я сама еще не разобралась, что со мной происходит. «И, Макс, мне неловко, когда ты так близко. Пожалуйста, отпусти». Попросила его. Спокойно и без подколок. Несколько долгих секунд мы смотрели друг на друга, ничего больше не говоря. Я чувствовала, как горит кожа под его ладонями, будто была без одежды. И как холодит талию магические жгут, тоже ощущала. Какой-то контрастный душ получается, причем одновременный. Бесспорно бодрит, но... Отпускай, Иль, я тебе лягу. Пообещала почти ласково, а говорила, что не лошадь. Заржал этот драконище. И чтобы я не врезала ему ногой под колено, чуть оттолкнул меня, а сам побежал наверх. Поскакал даже, потому что козлик. Ну а я опять будто шарик полетела следом. Странный он сегодня, даже страннее, чем обычно. Я думала, что узнав о моей связи с тирсами, Макс расстроится. Ведь теперь ему придется другую эффективную жену искать. Но нет, этот конкретный ящер, похоже, только больше вдохновился своей идеей. «Видать, ему не просто девушка для спектакля нужна. Он хочет привести в дом отца такую невестку, от которой у князя случится нервный тик, а то и сердечный приступ. Второй, полагаю, предпочтительней. Тирсовые драконы. Я старалась обходить их в первой академии по длинной дуге. И мне это даже удавалось. А тут вляпалась первого встречного ящера, да так, что не вырваться. И если уж говорить откровенно, я не уверена, что надо вырываться. Конечно, история с фальшивым браком мне не особо нравится, но быть другом Макса и Гвида я бы не отказалась. Они оба с особенно Макс, но все равно ведь хорошие. Здоровяк, как выяснилось, сохранил мою тайну. Даже по секрету не рассказал соседу по комнате, что ляпнул тот жуткий демон Маагра, когда ломился в наш мир. Дракон сам сегодня догадался, что все мои проблемы, как и новые способности, из-за столкновения с тирсовой хмарью. И теперь жаждет подробностей. А все потому, что декан не умеет держать язык за зубами. Или не хочет. Не удивлюсь, если магистр Тененбаум специально брякнул при Максе про мое зрение и метку. Мол, раз этот старшекурсник назвал меня своей девушкой, пусть знает, с кем связался. «Для многих ведь люди, как-то связанные с демонами, словно прокаженные, от нас шарахаются и разве что святым знаменем себя не осеняют при встрече. Многие – да, но не Максимилиан Гилмор по прозвищу Без. Этого господина новые подробности моей биографии лишь больше разодорили, а зрение 1D еще и нехило так впечатлило. Как оказалось, такая комбинация присуща лишь архимагам. Правда, сознаваться мне пока рано». Зрение еще формируется. Зато, когда процесс будет завершен, я смогу стать лучшим судмак-экспертом королевства. Уж я точно постараюсь. И работать тогда в каком-нибудь захолустье мне не придется. Выходит, я не совсем бракованная магесса. Просто сильные стороны у меня теперь другие. Интересно, все-таки, что именно со мной сделал Эрдон А главное, зачем?